Генерал против маршала Джонатан Уайльд был самым ярким, но отнюдь не единственным вороловым чья слава пережила его самого. На этом поприще конкуренцию ему долгое время составлял, например, уже упоминавшийся выше Чарльз Хитчин. Хитчин был старше Уайльда, и деятельность свою в качестве воролова начал раньше. Мало того, Уайлд осваивал азы сыскного искусства под заботливым патронажем Хитчина. При этом, если будущий генерал Воролов пришел к главному своему занятию из чисто преступного промысла, скупка краденого, то Хитчин с противоположной стороны. Еще в 1712 году он купил должность городского вице-маршала. В те времена маршалов было двое. В их ведении находился общественный порядок в городе. Каждому маршалу подчинялись шесть стражей порядка пониже рангом Их непосредственным начальником и являлся вице-маршал. Городские маршалы присматривали за проститутками и сутенерами, за бродягами и нелегальными торговцами. Вот такой ответственный пост и сумел занять Хитчин, выложив за это немалую по тем временам сумму — 700 фунтов. Более 60 тысяч фунтов по сегодняшним меркам. Хитчин не был богат, его отец занимался столярными работами. Но выгодная женитьба принесла ему неплохое наследство. Теперь же, будучи вице-маршалом, он легко вернул потраченные деньги и приумножил свое состояние. Дело в том, что помимо ста фунтов, выделявшихся городскими властями в качестве годового жалования, штрафы, которые маршал и его помощники взимали с нарушителей порядка, оставались в полном распоряжении маршала, в соответствии с существовавшими нормами. Таким образом, заведенный порядок способствовал не столько снижению уровня преступности, сколько увеличению числа штрафов. Понятно, что Хитчину, занимавшему столь ответственный пост, сам бог, или скорее черт, велел стать вороловым Он и стал таковым, выправив соответствующую лицензию и занявшись розыском похищенного имущества. На самом деле, эта формула скрывала заурядную скупку краденого. Как видим, вице-маршал двигался с Уайльдом, если можно так выразиться, по встречным маршрутам. Схема работы читателям уже известна. Тот, кто не хотел продавать добычу Хитчину, отправлялся в тюрьму. Часть полученных таким образом вещей вице-маршал Воролов за вознаграждение возвращал владельцам. В отличие от Джонатана Уайльда, умевшего лавировать между борьбой с преступностью и организацией преступлений так, чтобы публика была довольна, а воры слушались и помалкивали, Хитчин быстро нажил множество врагов. Уже в 1713 году его отстранили от должности из-за многочисленных жалоб уличных торговцев на произвол и постоянные поборы. Вице-маршал занимался не периодическим, от случая к случаю взиманием штрафов, а полноценным рэкетом обретшим широкий размах. Несмотря на временную отставку, Хитчина не лишили звания вице-маршала и даже сохранили за ним жалованье но он был вынужден проявлять большую осторожность в теневой деятельности. Вот тут-то опытный преступник или опытный сыщик, и то и другое название будут справедливы в определенном смысле, совершил ошибку. Роковую. Джонатан Уайльд как раз в это время начинал свою деятельность Воролова под патронажем вице-маршала. Хитчина обманула кажущаяся преданность Уайльда и его собственная жадность, вечный бич криминальных боссов. Что, впрочем, и удивительно Бескорыстных преступников не бывает, следовательно, чем крупнее криминальный авторитет, тем больше он подвержен этому пороку. Хитчин не мог и не хотел отказываться полностью от криминальной, большей части своего промысла, он решил управлять созданным им преступным сообществом через преданного и неопытного Уайльда и передал будущему генералу вороловов власть над значительной частью своих подданных — воров. Оказалось, что вице-маршал жестоко ошибся. Уайльд был предан Хитчину лишь до тех пор, пока чувствовал себя не очень уверенно, но тут сам Хитчин передал ему целую воровскую империю. О какой преданности можно говорить, когда речь идет о власти и богатстве? Спустя короткое время все связи Хитчина сосредоточились в руках его протеже, а вице-маршалу оставалось лишь то скромное жалование, которое выплачивали городские власти. Он скрипел зубами от ярости, лелеял планы отмщения, но пока что все было тщетно. ни денег, Ни власти, ни влияния у вице-маршалов почетной отставки не оставалось. В апреле 1714 года Фортуна, кажется, улыбнулась Чарльзу Хитчену. Ему позволили вернуться к активной деятельности в качестве воролова. В связи с окончанием войны за испанское наследство в Лондоне появилось великое множество бывших солдат и моряков, занявшихся кражами и разбоем. Тут уж властям стало не до мелких грешков, опытных вороловов. Первым делом Хитчин попытался вернуть свое влияние на воров, отошедших к Уайльду. Не тут-то было. Уголовный мир почти весь безоговорочно признавал верховенство Уайльда и порывать с генералом не рисковал. Никто не желал заполучить напротив своего имени в приходно-расходной книге Джонатана Уайльда уже знаменитый двойной крест. Тогда Хитчин опубликовал памфлет. Анонимно, но что такое анонимность в том мире? Памфлет обвинял Уайльда в том, что именно он является организатором всех преступлений, совершаемых в британской столице. Разумеется, живущему в стеклянном доме не стоит бросаться камнями. Стоило появиться антиуайльдовскому памфлету, как тотчас появился памфлет антихитченовский. В этом сочинении о Чарльзе Хитчене говорилось, что вице-маршал является регулярным посетителем так называемых домов Молли. В тогдашней Британии так назывались специализированные бордели или особые потайные комнаты в тавернах, предназначенные для обслуживания гомосексуалистов. Хозяева таких домов и назывались Молли, а их дома и комнаты, соответственно, домами Молли. Молли носили женскую одежду, пользовались женской косметикой и отзывались на женские имена. Существовали и особые ритуалы для посетителей, они представляли собой пародию на бракосочетание и даже имитацию родов. Вот такие дома и посещал вице-маршал Чарльз Хитчен, и в таких ролевых играх участвовал, по утверждению анонимного источника». Памфлет не был подписан, но Хитчин сразу узнал направляющую руку. Джонатан Уайльд продемонстрировал свое умение пользоваться компроматом и бить без промаха. Хитчин испугался не на шутку. Он не сомневался, что Джонатан Уайльд легко предоставит в распоряжение судебных властей показания пары-тройки ярко накрашенных Молли и их подопечных, и тогда для вице-маршала настанут тяжелые времена — В британском уголовном законодательстве XVIII века гомосексуализм был уголовно наказуемым деянием, и обвиняемого могло ожидать суровое наказание вплоть до смертной казни. Пришлось вице-маршалу немедленно оставить генерала в покое, довольствуясь поборами с проституток и мелких торговцев, находившихся вне поля зрения Джонатана Уайльда. Война двух полководцев закончилась, маршал проиграл генералу. В апреле 1727 года Хитчин был арестован. Правда, вице-маршалу не предъявляли обвинений в организации краж или побегов из тюрьмы. Вспомнился ли памфлет, обвинявший Чарльза Хитчина в мужеложстве, или появились новые доносы на него, но случилось то, чего он панически боялся. Ему предъявили обвинения по этим двум пунктам — мужеложство и склонение к мужеложству. Первое обвинение как раз и грозило смертной казнью. К счастью, суду его доказать не удалось. Доказано было лишь второе обвинение, по которому Чарльза Хитчена приговорили к штрафу и тюремному заключению. Хлопотами преданной жены его освободили раньше положенного срока, в том же 1727 году, в ноябре. Но звезда Хитчена уже закатилась навсегда и более взойти не могла. Бывший вице-маршал, патрон и соперник генерала Вороловов вышел из тюрьмы больной, страдавший от последствий многочисленных побоев и издевательств. Он скончался через два или три месяца после освобождения. Его самоотверженная вдова осталась без средств к существованию и вынуждена была обратиться за помощью в городской совет. Там ей от щедрот выделили пенсию в размере 20 фунтов в год».